Глава одиннадцатая Эмиль пришел на чердак порталом через пару часов после ужина. Он был свеж, побрит и очень улыбчив. Первый же подаренный мне взгляд подсказал, лорд-шпион действительно соскучился, и тем неудобнее становилась ситуация. В момент появления Норийца я сидела за письменным столом и отчаянно притворялась, что погружена в учебу. Но не отвлечься, когда воздух рассекла вертикальная алая молния, конечно, не могла. Не улыбнуться в ответ тоже не получилось, зато когда Эмиль приблизился и попытался выковырять меня из-за стола, я внутренне собралась и сказала то, что следовало. «Прости, но сегодня не получится». Штирлиц-Паларский удивленно вскинул бровь и все-таки вынудил меня подняться на ноги. А после долгого упоительного поцелуя спросил уже вслух. «Что-то случилось?» «Чёрт! Я не то чтобы засмучалась, но румянец на щеках всё-таки проступил. Просто вопрос интимный, исключительно женский, и обсуждать ситуацию с представителем противоположного пола мне совершенно не хотелось. «Нет, понятно, что они и так про все наши дела знают, но, блин...» «Так что не так?» — прошептал Глун вкратчиво. «Всё в порядке», — ответила я, — «но ближайшие дни пять я ночую себя». Собеседник слегка нахмурился, во взгляде синих глаз мелькнуло недоумение. Впрочем, это недоумение практически сразу сменилось осознанием. Вот только реакция на информацию была странной. Эмиль усмехнулся, окинул меня придирчивым взглядом, потом снова в глаза посмотрел и спросил. «Почему?» Настала моя очередь заламывать бровь и вообще удивляться. «Как это почему? Он же прекрасно понял, что я...» «Потому что в ближайшие несколько дней я не смогу», сказала уже вслух и попыталась вывернуться из объятий. Но меня не пустили. Более того, губы Эмиля дрогнули в новые довольно странные усмешки, а в глазах мелькнула «не радость, нет, но нечто очень на нее похожее». И, конечно, мне следовало смолчать, но я от такой непонятной реакции слегка струхнула и все-таки брякнула. «Только не говори, что ты вампир». Эмиль нахмурился, через миг залился хохотом. Я тоже улыбнулась, но когда хохочущий шпион потащил прочь от стола, причем в явном намерении сотворить портал и перенести в свои апартаменты, веселиться расхотелось. «Эмиль!» — взвизгнула я. Увы, в этом вопле прозвучало не только смущение, но и талика страха. «Эмиль, я не могу!» Мика я вновь оказалась прижата к широкой мужской груди, а Нариец заметно посерьезнел. Пару секунд он вглядывался в мое лицо, а потом наклонился к уху и шепнул. «Ну, чего ты всполошилась?» «Как это чего?» — пробормотала я и снова попыталась отстраниться. Но меня опять не пустили, и следующим, что я услышала, стало... «А что, если я хочу видеть тебя в своей постели, независимо от состояния твоего тела?» Эмиль замолчал, позволяя осознать слова, а потом добавил... «Что, если мне очень понравилось засыпать рядом с тобой?» Это был не шок, но около того. Я понимала, что нравлюсь. Видела, как Эмиль ревнует, но была убеждена, дело в страсти, а тут... Такие невероятные заявления. И как на это реагировать, что говорить? Нет, не понимаю. «Бери, что тебе нужно, и пойдем». Так и не дождавшись ответа, шепнул Глун. «У нас появился отличный шанс выспаться, давай не будем его упускать». Вот теперь капкан объятий распахнулся, а сам Эмиль отступил, намекая, что мешать сборам не станет. Я же кивнула и послушно направилась к шкафу, чтобы выудить новую, только вчера раздобытую пижаму. Этот комплект был далек от категории секси. Обычные хлопковые шортики и столь же обычная маечка. И я невольно обернулась, когда доставала их с полки. «Нет». «Глун реально хочет просто поспать рядом?» Мой взгляд, как ни странно, заметили и истолковали по-своему. «Ну надо же!» – протянул Нареет с улыбкой. Наша смелая иномерянка стушевалась. Объяснять, что дело не в страхе, а в шоке, я, разумеется, не собиралась. В действительности, в данный момент куда больше заботили технические сложности. Мне требовался души и вообще... И вообще я не видела смысла в том, чтобы переодеваться у Эмиля. Тем более посиделок за бокалом вина не предвиделось. Мы, согласно заявлениям некоторых, собирались сразу лечь спать. В итоге я предложила. А давай ты через полчаса за мной зайдешь. А если подожду тут? Спросил в свою очередь Нореец. Я подумала и, кивнув, направилась в ванную. Уходя, краем глаза заметила, что Эмиль устремился к дивану. Бордовую меховую шкурку, которую тут же вынырнула невесть откуда и поспешила за человеком, тоже засекла. Ну а по возвращении я застала совершенно умильную картину. Ушастый котик лежал на коленях у синеглазого шпиона пузом кверху и лениво дрыгал лапками. А Эмиль методично с некоторой линцой почесывал круглый живот твира и приговаривал. «Что нравится? у у обжора мелкий!» «Я не обжор!» — пытался возмущаться Кузьма. Из состояния нирваны протестовать было сложновато. «Я Кути!» «Угу, как же!» — парировал Эмиль. «Мелкий, наглый, настырный обжор!» А вот тут меня заметили, и идиллия была нарушена. Глун аккуратно переложил Кузьму на диван, а сам поднялся и шагнул ко мне. «Все?» — спросил он. «Ты готова?» Я подарила ослепительную улыбку Твиру, который теперь глядел сукаризной, явно осуждая меня за облом, и кивнула. «Все», — сказал Эмиль, прерывая очередной бесконечно долгий поцелуй и отстраняясь, чтобы лечь рядом, а не нависать скалой. «Теперь точно спим». Я невольно улыбнулась и, едва нориец откинулся на подушке, перевернулась, закинула на него ногу и уткнулась носом в шею. Эмиль тихо хмыкнул и ловко подсунул руку под мою талию, чтобы через миг теснее прижать к себе. Однако нового поцелуя, на который я рассчитывала, не случилось. «Спим», — повторил лорд-декан. «А то завтра кто-то будет клевать носом на лекциях». Кто именно, Глун не уточнил. Но возникло подозрение, что он не только на меня намекает. Это стало поводом для улыбки. Неужели Эмиль может быть соном Мне казалось, он из тех, кого ничем не прошибешь. Повинуясь его желанию, я честно закрыла глаза и попыталась расслабиться, дабы уплыть в страну снов. Вот только как? Как можно уснуть, если в голове столько вопросов, а рядом лежит столь замечательный источник знаний? Минут через пять я все-таки не выдержала. — Эмиль! — позвала шепотом на случай, если действительно заснул. м М-м-м отозвался Нориец. «А можешь объяснить кое-что?» Я рассчитывала услышать тягостный вздох, но Эмиль недовольства не выразил. Более того, в его голосе прозвучала улыбка. «Что именно?» Такой тон воодушевило, я действительно продолжила. «Когда ты увидел брошюру по стихийной магии, ты сказал, что, по слухам, в той книжке изложены какие-то принципиально важные элементы» на основе которых можно восстановить большой пласт стихийных заклинаний. «И в чём вопрос?» «При чем тут слухи? И почему смешанные заклинания надо восстанавливать? Ведь я видела, ты отлично владеешь стихийной магией, значит, информация уже есть». А вот теперь глум действительно вздохнул и заговорил далеко не сразу. не Даша, ты не поняла. Я практически не владею смешанной магией». Я чаще всего использую магию разделённую. Просто будучи стихийником, могу обращаться к силе всех четырёх элементов. А магия, смешанная, почти недоступна, потому что книги и свитки, в которых описывались заклинания, были утрачены. Их уничтожили вместе со стихийниками. Те знания, которые мы имеем сейчас, — это крохи, восстановленные по памяти теми, кто выжил. Ну и кое-что новое, заново составленное. Я тихонько присвистнула, а Эмиль продолжил. Нас слишком мало. А каждый эксперимент с магией — это серьёзная опасность. Поэтому восстановление знаний по смешанной магии идёт медленно. А найденная тобой книга — один из самых важных трудов древности. Информация, которая в ней изложена, будет крайне полезна. По коже, вопреки желанию, побежали лёгкие мурашки. Правильно ли я поняла, что всё это время Глун колдовал не в полную силу? Ведь он использовал магию разделённую, которая послабее магии смешанной. А а что же будет, когда Эмилю станут доступны знания по магии стихийников? Блин, нет, не хочу об этом думать и искренне сочувствую врагам лжеглуна. Да, кстати, кстати о фамилии. Назвать настоящую я уже просила, и мне отказали. Но ведь дело не только в этом. Здесь, в конфедерации, Эмиль носит титул лорда. И, как понимаю, считается единственным наследником герцогства. А что же будет, когда он идет в империю? Эмиль, а что будет с герцогством? Спросила уже вслух. Прости, переспросил мужчина недоуменно. Престарелая герцогиня фон Глун дала тебе свое имя. И, как понимаю, надеялась, что ты позаботишься о ее землях? Нет. После новой, наполненной грустью паузы, вздохнул Эмиль. Не надеялась. Она понимала, что я вряд ли останусь в Лоиосе. Более того, выдавая меня за своего внука, явно сознавала, что меня могут разоблачить. Она пошла на эту сделку с единственной целью. Нориец замолчала, а я уточнила осторожно. «Герцогиня мстила?» «Да», — ответил лжеглун. Ей было за что ненавидеть совет магов, корону и конфедерацию. «А как вы встретились? Ты сам пришел и предложил, или...» Эмиль тихо рассмеялся, и это стало поводом прикусить язык. «Обязательно расскажу, милая». Выдержав очередную паузу, сказал он. «Но не сейчас». После этих слов меня притянули ближе и поцеловали в макушку, как бы намекая, что разговора пора прекращать, ибо ночь не бесконечна. Но любопытство было сильней. «А ловушка, в которую мы угодили с Кастом и Дорсом? Ведь она не единственная, верно?» «Верно», — откликнулся Эмиль. «Но почему тебя это интересует?» «Я не понимаю, зачем Радар Первый напичкал свой замок такими жуткими ловушками?» «Ведь это он, правильно?» «Или ловушки, как, например, библиотеку, организовал кто-то из его потомков?» «Может быть, Радар, может быть, потомки!» Эмиль громко зевнул, уже не намекая, сообщая открытым текстом, но все-таки продолжил. «В том, что касается причин, это вообще довольно распространенная практика. Вопрос безопасности». «Но почему ловушка была такой сложной?» дор Дорс полубог, но он едва-едва с нею справился. Во-первых, ловушка древняя, маги древности, если верить летописям, были посильнее нас. Ну, а во-вторых, никогда не знаешь, маг какой силы в гости забредет и каковы будут его намерения. Я нахмурилась, пытаясь осознать ответ, а через миг поняла, что еще в этой теме смущает, и спросила. «А в твоем замке ловушки тоже есть?» «Есть». Не стал отпираться на рис «Ловушки есть практически в любом замке». «Но это опасно!» — шепотом воскликнула я. «Кто-то может нарваться, активировать и...» «Это не опаснее, чем ришис с которого можно упасть, или несвежая еда, которой можно отравиться». Я опять нахмурилась и попыталась приподняться, чтобы взглянуть на Эмиля, но тот не пустил. Пришлось спрашивать, как и прежде, дыша в шею. «Что такое, ришис «Ничто, а кто?» — отозвался кладезь полезных знаний и пояснил. «В твоем мире их называют драконами». «Черт!» «В этот миг стало очень радостно, что меня обнимают. В противном случае я бы точно с кровати грохнулась». То есть на Паларии драконы есть? Вау, вау, вау. Вот только... Можно я не буду с ними знакомиться, а? Ибо при моем уровне везения исход этого знакомства вероятнее всего будет один. Меня сожрут. Все. Подавив очередной зевок, выдохнул фон Глун. Ты угомонилась? Увы, нет. Но самый главный вопрос, вопрос о моем будущем в Империи воплощаться в слова по-прежнему не желал. Глупо, конечно, но я искренне боялась услышать в ответ нечто сродни тому, что недавно сказал Каст. Ясно, что империя не конфедерация, и отношение к иномерянам там, безусловно, другое, но... Но если Эмиль начнет рассуждать о почетном статусе любовницы, наш роман мгновенно закончится. Хуже того, я схвачу в охапку Кузьму с и вернусь в родной мир». И клянусь, даже тот факт, что новая магическая сила не очень-то подчиняется, меня не остановит. Лучше продлить агонию. И если судьба снова повернется неприглядным местом, сбежать домой непосредственно из Империи. Тем более там нет стационарных порталов, и, следовательно, догнать меня никто не сможет. Ну надо же, ворвался в круговорот мысли тихий смешок Эмили. Я-то думал, что до рассвета допрашивать будешь. «Блин, не скажи он этого, я бы действительно промолчала, но теперь...» «И все-таки ты странный». Призвав на помощь весь актерский талант, выдохнула я. Эмиль после этих слов ощутимо напрягся, я же не постеснялась продолжить. «Понятия не имею, что о тебе думать. Иногда ты ведешь себя нормально, но порой...» «Что?» — подчеркнуто ровно уточнил Нореец. Порой ты реально неадекватен. Например? примеров много, ответила я. Взять хотя бы ту объяснительную. Ты прекрасно знал, почему я опоздала на лекцию. Так зачем заставил меня оправдываться, а? Только не говори, что ради конспирации. Никто бы и ухом не повел, если бы ты закрыл глаза на этот крошечный проступок. Лорд-дикан не ответил, его молчание стало поводом для широкой улыбки. Видишь, любимый? Я не единственная, кто не всегда ведет себя здраво. Ты тоже, что называется, грешен. Это осознание, вкупе с заполнившей спальню тишиной, подарило удивительное умиротворение. Уже через минуту я широко зевнула и начала проваливаться в безмятежную темноту. Мое дыхание стало ровным, тело ослабло, сознание поплыло. Но прежде чем окончательно погрузиться в сон, я услышала предельно тихое, И явно для моих ушей не предназначены. Смейся, милая. Смех гораздо лучше ненависти. Я не вздрогнула, нет, но мысленно нахмурилась, а через миг в сознании вспыхнул давно позабытый эпизод. Пустая лекционная аудитория, стёртый в пыль амулет Ваула и Эмиль, который говорит: "Даша, пожалуйста, сделай вид, что обижена на меня". «А лучше пусть все думают, будто ты меня ненавидишь. Хорошо?» И мой ответ. «Будто?» «Мне жаль, лорд Глун, но это слово тут неуместно». Точно помню, после этого заявления куратор первого курса факультета огня дёрнулся, как от пощёчины, а в моём сердце вспыхнул огонёк мстительной радости. Тогда это казалось незначительной, но приятной мелочью. А здесь и сейчас...» Здесь и сейчас картина происходящего заиграла новыми красками, а все нелогичности в поведении Эмиля резко обрели смысл. Он действительно взрослый. Следовательно, не может не понимать, что реакции тела не всегда подчинены желаниям души. Душа может ненавидеть, а тело хотеть. А тело без души, кому оно нужно? Эмиль убежден, я ненавижу. И если приглядеться, все, что он творил в последнее время, чистой воды манипуляция. Это стремление вытеснить из моей памяти события прошлого и заставить вспоминать о другом, о том же реферате, объяснительной или поцелуи, которые пропалила Велора. Это попытка приручить. Не знаю, как я должна была отнестись к подобному знанию. Вероятно, мне следовало расстроиться или разозлиться, Но вместо злости я ощутила радость. Он готов бороться? Что ж, пусть попробует. Желание признаться Эмилю в том, что ненависти в моем сердце никогда не было, тоже не возникло. В конце концов, ничто не мешает Норийцу задать прямой вопрос. Но ведь он предпочел идти другим путем, верно? А раз так, то сам себе дурак. Пусть мучается, пока не поумнеет. Последняя мысль вызвала еще одну улыбку, а спустя пару минут я все-таки уплыла в благословенную страну снов. Утро выдалось сказочное. Несмотря на то, что небо снова хмурилось, отчего на чердаке царил полумрак, мне хотелось петь, танцевать и творить безумство. Жаль, только возможности расслабиться не имелось. Вопреки всему, мы с Эмилем проспали, и я снова опаздывала. В результате носилась по чердаку, как больная белка. Одной ногой впрыгивала в джинсы, второй рукой собирала сумку, третий... Ммм, ну, в общем, параллельно пыталась причесаться, накраситься и вообще подготовиться к занятиям. Причем тот факт, что первую пару ведет Эмиль, меня ничуть не успокаивал, а совсем наоборот. Хотелось. Жутко хотелось предстать перед лордом-деканом в самом замечательном виде. Чтобы сегодня не я, а он витал в облаках. Путал слова лекции, запинался и просил Рестака трижды повторить ответ на элементарный вопрос. Домашние зябоскузи этих мыслей, конечно, не слышали, но всячески моим стремлением потакали. Кузьма привычно не путался под ногами, а призрачный монстр бодро подсказывал, где что лежит, дабы я тратила меньше времени на поиск. В итоге время моего опоздания сократилось до привычных десяти минут, что стало поводом немного расслабиться и отправиться на выход в еще более радостном настроении. Но когда я отодвинула все трещи колды и распахнула дверь, случилось непредвиденное. Нет, никаких гостей явных ЧП. Проблема была маленькой, круглой и угольно-черной. Она лежала посередине последней или первой, смотря с какой стороны считать ступеньки и... Впрочем, нет. Ни на что этот чёрный кружок не намекал. А моя насторожённость была вызвана ассоциациями, никак не связанными с Паларом. Понятно, что в этом мире тоже существуют моря, реки, корабли и, вероятно, пиратство. Но чёрная метка — это всё-таки из нашей земной истории. Тем не менее, дверь я благоразумно закрыла и логично обратилась к Ширианцу. — Зиап, у нас тут какая-то фигня на пороге. — Что конкретно? Откликнулся крокозябр. "Нечто чёрное и круглое", пояснила я. А в ответ услышала: "Так, неужели метку прислали?" Схлынувшая было настороженность вернулась в двойном размере, а я невольно сделала несколько шагов по направлению к напольному зеркалу. "Чёрная метка", продолжил пояснять крокозябр. «Это обвинение в нарушении правил и устоев, символ, предупреждающий о вызове на дуэль или скорой расправе». «Страх?» «Нет, не было такого. Только легкое удивление и еще один закономерный вопрос. А есть способ определить, что именно обозначает метка дуэль или расправу м — протянул монстр. «Возможно, это написано на обратной стороне». И я не сразу сообразила, что мне предлагают взять черный кругляшок в руки и тут же поморщилась. Просто это полар, мир, наполненный магией. Вдруг эта метка заколдована? Вдруг я умру от одного прикосновения? «Даша, что?» — ворвался в мысли требовательный голос монстра. «Боюсь, там какое-нибудь заклинание», — пояснила уже вслух. Ответ прозвучал не сразу и был несколько неожиданным. «А пусть Кузьма посмотрит». «Кузьма?» Услыхавший свое имя Твир, тут же спрыгнул с кровати, на которой лежал все это время, и посеменил к двери. Я, подумав, последовала за ним. Прежде чем подпустить котика к метке, мне пришлось выглянуть из убежища и убедиться, что коридор пуст. А пару секунд позже, когда Кузя обнюхал черный кругляш, я услышала писклявое «Магии нет!» Вот только брать эту штуку в руки по-прежнему не хотелось. Поэтому, едва Твир отошел, я снова закрыла дверь и отправилась за косметическим пинцетом. Именно с его помощью подняла со ступени черный кружок и внимательно осмотрела на предмет каких-либо надписей или символов. «Ну, что там?» Не вытерпев, спросил Зяба. «Ничего», — ответила я. Вновь закрыла дверь и поспешила к напольному зеркалу. Короткая демонстрация метки, выполненной, кстати, из материала, внешне похожего на тонкую резину, результатов не принесла. Зяба, как и я, никаких надписей, символов не увидел. Но тут же выдвинул версию. «Это, как понимаю, от Селены», — скривившись, сказал монстр. Я хотела кивнуть, но замерла. Просто вспомнилось кое-что». «Знаешь, а Селена не единственная, кто мог подсунуть такое». «То есть?» — откликнулся крокозябр и добавил хмуро. «Есть что-то, чего я не знаю?» Способность путешествовать по всем близлежащим зеркалам к призраку, конечно, вернулась. Но видеть то, что произошло в лекционной аудитории, он реально не мог. Пришлось рассказывать. «Вчера Эмиль ввел у нас замену. Он закончил лекцию раньше, отпустил всех, а меня попросил остаться, а потом... Тут я невольно запнулась, но все-таки договорила. Потом мы целовались, и Велора нас застукала. Рот монстра тут же растянулся в широченной зубастой улыбке. «Ну, что ж вы так неосторожно?» С наигранным сожалением протянул к ширянец «Как дети, честное слово». «Не смешно». Буркнула я, хотя самой тоже улыбаться захотелось. Велора по Эмилю давно вздыхает, а тут такая сцена. Вдобавок, эмиль ее за вторжение отчитала. Это, знаешь ли, тоже неприятно. Так что, возможно, метку именно Велора прислала. И ей, кстати, проще. Ведь Велора огневичка, а Селена... «Доступ в общежитие факультета огня для Селены никто не отменял», – перебил Зяба. «Но ты права». «Угу». Вот только что в этой ситуации делать? зяб что мне делать?» Спросила уже вслух. «Как реагировать?» «Да никак». Отозвался призрачный собеседник, поморщившись. «Метка чистая, значит, не последняя. Вот когда пришлют то же самое, но с датой или с датой, местом и временем, тогда и будешь нервничать». Меня такое предложение, разумеется, не впечатлило. Но прежде чем взбрыкнуть, я решила прояснить технический момент. «Если на метке только дата, то это означает расправу? А место и время приглашения на дуэль?» «Ага», — подтвердил чешуйчатый. И, видя мою кислую физиономию, продолжил. «Дашка, я не шучу. Нервничать действительно рано. Во-первых, как я уже сказал, метка чистая». «Во-вторых, мы вот-вот покинем Академию, и все эти мстительные девицы ни в жизнь до тебя не доберутся. В-третьих, я присмотрю и за Селены, и за Велорой, и как только узнаю, кто именно к тебе лезет, сразу сообщу Эмилю. Он разберется». Последняя ввергла в легкий ступор. «Что, простите? Сообщу Эмилю? Он серьезно?» «Зяп», — протянула я. «Что?» — тут же откликнулся кширянец. «Зя, поотдавай, обойдемся без доносов». Призрак подарил недоуменный взгляд, а я шумно вздохнула и пояснила, подражая тону самого монстра. «Во-первых, не хочу втягивать Эмили в женские разборки. Во-вторых, если что, я и сама в состоянии ему рассказать». «Так не хочешь или расскажешь?» — решил доковыряться чешуйчатый. «Не хочу», — сообщила я. «Но если дело примет серьезный оборот, то, разумеется, скажу». И добавила уже мягче. «Зяба, ты же знаешь, что я не из тех, кто ищет неприятности». «Угу», — буркнул собеседник. «Неприятности находят тебя сами». Не выдержав, я скорчила кракозябру гримасу, но все равно при своем осталась. зябы я не шучу. Не смей доносить Эмилю, понял?» Монстр картинно закатил глаза и, пробормотав нечто невнятное, но сильно похожее на согласие, растворился в зеркале. А я осталась. С Кузей и черной меткой, которую, как и прежде, держала пинцетом. И, разумеется, у меня возник еще один важный вопрос. «Зяб, а что с этой штукой делать-то?» «Ничего», — ответил ставший невидимым собеседник. «Выброси и забудь». Так я в итоге и поступила. Правда, выбросила метку не куда-нибудь, а в унитаз. И пинцет с мылом промыла. А потом, помянув тихим, но очень злым словом обеих подозреваемых девиц, отправилась в учебное крыло. Увы, но на завтрак я безнадежно опоздала. Несмотря на бурное начало, учебная неделя прошла довольно спокойно. Я, как обычно, ходила на лекции, семинары, вела конспекты, и даже время для самостоятельной работы с учебниками находила. Единственным по-настоящему заметным событием стала очередная тренировка с Дорсом, которая состоялась в среду вместо дополнительного занятия с Эмилием. Вернее, эта тренировка и была дополнительным занятием. Просто один декан ловко свалил свои обязанности на короля вражеского факультета. Своих мотивов Гул не озвучивал, но они были в принципе прозрачны. Предстоящее возвращение в империю прибавило шпиону хлопоты, времени на глупости у него не осталось. Плюс моя возросшая сила требовала именно медитации. А медитация не магия. Тут наставник не нужен, достаточно того, кто может присмотреть. Ну и еще кое-что. Эмиль точно был раздосадован и слегка мстил. Причем не мне, а Дорсу. Почему титул козла отпущения выпал именно в воднику? Почему эта незавидная доля миновала остальных участников той авантюрной вылазки в городской храм? Не знаю. Но подозреваю, что тут еще вопрос доверия примешался. Дорс, в принципе, серьезнее каста. То есть поручение точно выполнит. Сам Синий ситуацию не объяснял никак. Оказалось, что когда Эмиль попросил побыть моей сиделкой, король вражеского факультета ни одного вопроса не задал. Дорса реально не интересовали причины, по которым именно ему выпало такое счастье, как гасить пульсары повышенной мощности. Более того, ловить эти самые пульсары ему нравилось. Друг пояснил, что тут в Академии стихий даже у пятикурсников слишком мало практики, и наши совместные занятия для его магии полезны. А я пользы, увы, не ощущала. Вторая серьезная медитация не отличалась от первой, и я искренне расстроилась. Понимала, что времени прошло до смешного мало, А два занятия ничто, но... Но хоть какой-то прогресс должен быть, хоть капля. Да и вообще, овладеть магией и тут же лишиться возможности ее использовать ужасно обидно. И даже тот факт, что это полар, где все не без прикола, не успокаивал. В итоге той же ночью я пристала к Эмилию с расспросами и услышала следующее. «Не знаю, сколько времени это займет. Случаи спонтанно, Вы, столь серьезного повышения уровня силы довольно редки, чтобы делать какие-то выводы». Выслушав эти слова, я невольно нахмурилась. «Случаи? То есть каст не первый полубог, который...» А вот тут я запнулась. Просто вспомнила, что метод, который использовал брат, не единственный. Силой может наделить сам Вау. К тому же, с чего я вообще взяла, что тут и другие полубоги замешаны? Если очень сильный маг отдаст свою кровь магу слабому, то эффект будет в сущности тем же. Вот вам и случай вместо одного моего. Жаль только, что проблема это не решает. И все-таки, вновь заговорила я, существует же какой-то способ определить, есть улучшение или нет. Признаки, по которым можно понять, что движешься в правильном направлении. «Медитация — самый верный способ обретения контроля», — зевнув, сообщил Норейц. «Так что направление не беспокойся». Эмиль был вымотан, от него буквально веяло усталостью. Но угомониться и позволить ему уснуть просто так я, конечно, не могла. «Самый верный», — уточнила Хмуро, — «но не единственный «М-м-м...» Синеглазый перевернулся на бок, притянул меня ближе и сказал, опалив дыханием шею, «Нет, не единственный». Я замерла, готовая услышать откровение, которое позволит решить проблему быстрей. Вот только Эмиль делиться информацией не спешил. Сперва подышал в шею, потом покрыл эту самую шею поцелуями и лишь после этого сказал Все дело в уровне контакта с внутренней силой. Сам контакт, как ты понимаешь, возможен только в тех случаях, когда власть разума ослабевает. Эмиль замолчал, явно не желая продолжать, но все-таки сказал. Медитация – самый безопасный способ ослабить контроль разума. Но есть и другие методы, методы, при использовании которых разум отключается полностью, а контакт с магической силой становится абсолютным. Это абсолютное слияние может подарить полную власть над магией, а может и уничтожить. Заблокировать разум, например. Или выжечь душу мага дотла. При последних словах я невольно поюжилась. И Эмиль эту реакцию, конечно, заметил. Он снова опалил дыханием шею, добавил предельно серьезным тоном. Угадай, что случается чаще. Да что тут угадывать, и так ясно и черт обидно дорогая вновь позвал нариц я прав рассчитывая на то что ты не станешь делать глупости под глупостями лорд штирлиц понимал конечно полное отключение разума и слияние с магической силой и я реально не могла сказать нет я не буду рисковать пробормотала тихо обещаю что ограничусь медитацией но но Тут же откликнулся собеседник. «Это ужасно медленно, и я совсем не уверена, что смогу покорить свой огонь». Эмиль тихо рассмеялся и поцеловал в висок. «Сможешь», — с теплотой в голосе сказал он. «Главное, не смотри на это как на трагедию». А через два дня, в пятницу, я услышала слова, которых и ждала, и одновременно боялась. Я практически закончил с делами. В середине следующей недели мы отправимся в Империю. Мы с Эмилем как раз вышли из портала и стояли посреди гостиной его апартаментов. Лорд-шпион сжимал мою руку и пристально смотрел в глаза. И тот факт, что новость о переходе в Империю заставила меня вздрогнуть и поджать губы, от Норийца само собой не укрылся. «Даша, что не так?» После некоторой паузы спросил он. Голос прозвучал ровно, но суровые нотки я все-таки уловила. «Ты передумала?» Я выдернула руку из ладони фон Глуна, отступила и уверенно помотала головой. «Нет, Эмиль, конечно, я не передумала, просто...» «Просто что?» — подтолкнул шпион, а я... «А на меня вдруг такая тоска навалилась?» «Уходим! Уже на следующей неделе, черт!» «Даша», — позвал Глун требовательно, — «объясни, что не так». Я развернулась, доплелась до кресла и только когда села, призналась. «Каст!» Понятия не имею, чем всю эту неделю занимался Эмиль, ясно было лишь то, что дела отнимали у норийца все силы. Он, конечно, не осунулся и мешков под глазами не имелось, но выглядел лорд-декан предельно утомленным. После моих слов эта его усталость будто усилилась, И, несмотря на то, что говорить, в общем-то, не хотелось, я поспешила пояснить. Я очень не хочу терять каста. а Дорса потерять не боишься», — спросил Нореец хмуро. Я вновь помотала головой и прикрыла глаза. Тоска, охватившая душу, была до того сильной, что хотелось завыть. «Даша, я искренне сочувствую твоему горю но это жизнь», — сказал Эмиль, помедлив. И это не самая страшная потеря, которую тебе предстоит выдержать. Подумай лучше о том, что Каст жив и здоров, что между вами лишь расстояние, а не могильный камень». «Блин, я все это знала и понимала, но легче не становилось. Увы, разлука с парнем, который в свое время доводил до белого коленя и вызывал желание взяться за топор, воспринималась сейчас как истинная трагедия». Мы еще не потерялись. Но я точно знала, это рана из числа тех, которые лишь время вылечит. А попрощаться с ним можно?» Спросила просто так для галочки, ничуть не сомневаясь в положительном ответе. И Эмиль мои догадки подтвердил, вот только... «Можно», — ответил он, — но исключительно письмом. Я распахнула глаза и недоуменно уставилась на декана, а тот добавил. «Письмо напишешь после того, как прибудем в Империю. Канал, по которому его можно переправить, каста у меня есть». Моё удивление было сильным, но тихим. Впрочем, когда слова норийца достигли разума, я вознамерилась возразить. Объяснить, что каст почти догадался и ни за что не выдаст, но... «Даша, я не шучу», — перебил мой порыв Глун. «И это не блажь, а необходимость». Еще одна долгая, довольно нервная пауза, и Эмиль продолжил. даша у нас намечаются проблемы. Я сделал все, чтобы утихомирить совет, но моих усилий оказалось недостаточно. Существует вероятность, что в первый день следующей недели в Академию стихий прибудет еще одна комиссия. И я очень не хочу, чтобы кто-то случайно дал своей матери повод задуматься о моей личности или твоей судьбе». Каст не... начала была я, но стихла под взглядом синих глаз. «Даша — это риск, причем неоправданный. Мне нужно закончить дела, и у меня нет возможности присматривать и за тобой, и за твоими питомцами, и за Дорсом с Кастом. Поэтому прощаться с друзьями ты будешь непосредственно из Империи. Договорились?» Я глубоко вздохнула и кивнула. Точно знала, что не ослушаюсь этого приказа, Вероятно, поэтому на глаза навернулись такие горькие, но такие нежеланные слезы. «Полар, блин! Шпионские игры! Совет магов, чтобы ему провалиться! Даже попрощаться по-человечески не дадут!» «Не плачь», — сказал Эмиль мягко. Тут же приблизился, присел на корточки и, завладев моей ладонью, добавил. «Кто знает, как все сложится». Может быть, однажды ваши дороги снова пересекутся, и тогда ты скажешь все лично. Увы, мы оба знали, что это отговорки. Уж с кем-с кем, а с кастом я точно не встречусь. И это стало поводом громко хлюпнуть носом, а после и вовсе затребовать у Эмиля платок. Мне было очень больно, и даже тот факт, что переход в империю состоится не завтра, что еще есть время побыть рядом с новоявленным братом, Приглушить эту боль не мог.